Глава 6 Сенсация. Вот он, момент славы. Как он близок, рукой подать. Брэндон был вне себя от того, что увидел сегодня на площади. Стив, ты уверен, что больше никто не снимал? Этот вопрос он задавал оператору уже как минимум шестой раз за те недолгие пять минут по пути в студию. Да точно, шеф. Снимали многие, но с моего ракурса больше никто. Не все успели снять начало, а у нас полный ролик. Да это пахнет премиями, гонорарами, сенсация в конце концов. Что с этим дурацким телефоном? Он готов был разбить его, когда в нужный момент тот не соединял. Тем временем Стив пытался подключить камеру к видеотехнике, чтобы просмотреть отснятый материал. Руки дрожали, в сердце, которое бешено стучало, произошло землетрясение. Единственное, за что он сейчас молился, была исправность аппаратуры. Ему не важно было, каким богам молиться, лишь бы этот полутораминутный ролик был записан. Вот долгожданная картинка на мониторах. Здесь еще живой Грэдисон, наслаждаясь собой, произносит самую грандиозную речь своей жизни. Но это теперь не столь важно. Его смерть. Вот что стало самым главным зрелищем сегодня. «Монтажная, приготовьте технику, мы везем кассету!» Наконец-то дозвонившись, отрапортовал Брендон. Он не был главным на канале новостей, но эта сенсация могла открыть путь к директорскому креслу. «Да, мы сейчас просматриваем эту пленку!» «Боже мой! Значит, все это мне не приснилось!» проговорил Стив, глядя на то, что больше походило на эпизод из фантастического фильма. «Кто ты, дружище?» Подползая вплотную к монитору, всматривался Брэндон, словно желая разглядеть знакомые черты лица в мрачной тени, убивающей Бенджамина. «Я плохо в этом разбираюсь, но, похоже, это один из ваших ребят». Брендон, словно дома на диване, растянулся в неуютном кресле мчащегося грузовичка Первого канала и, расплывшись в умиленной улыбке, торжествовал. Он и не думал, что судьба преподнесёт ему такой подарок. Дым от закуренной сигареты поплыл по студии на колесах, и Брэндон закатил глаза. «Это точно один из этих подлецов!» Погружаясь в сизый туман никотина, он углубился в воспоминания. С виду можно было подумать, что он курит не бонт, а марихуану или другой наркотик. Ещё минуту назад, напряженный как стальная наковальня, теперь Брэндон сам походил на облако дыма. «Послушай, Стив, я открою тебе тайну. Это киллер по кличке Тень. Но ведь он погиб этой ночью». «Значит, наши информаторы лгут. А это был просто взрыв и фальсификация». «Либо...» — с нетерпением спросил оператор. «Либо даже спецслужбам свойственно ошибаться. Я за этим экземпляром слежу с 96 шестого года. Поверь мне, хитрее лиса не найти. Но я поймаю его!» Это прозвучало так самоуверенно, будто корреспондент произнес «Я буду сегодня дышать». Он выпустил в воздух очередное облако ядовитого дыма в виде ровного кольца, которое развеялось в ту же секунду. Его желание обработать материал на лучшей видеотехнике возросло еще больше.